Глава семнадцатая Поспать этой ночью удалось лишь самую малость, а утро нас встретило новыми делами и заботами. Дариша вела себя просто замечательно, но ровно до того момента, пока Дэн не развернул в гостиной магическую карту местности прямо в воздухе. Мы обсуждали, где лучше открыть портал, прислушиваясь к мнению юного гостя, собираясь решить его проблему, когда наша кроха начала хмуриться — Минуту спустя и вовсе ее губки задрожали, а из глаз хлынули слезы. Перепугалась я сильно, мгновенно перейдя на внутреннее зрение и тщательно сантиметр за сантиметром обследовав ее ауру, в оттенках которой не было ни тени, говорящей о том, что где-то или что-то у нее болит. Хранительница лишь пожимала плечами, давая понять, что причина ей неизвестна, и в этом деле она мне не помощница». Да я, в принципе, и не просила, надеясь на свои способности. Вот только от детского крика душу буквально разрывало на части. Бринар, как истинный мужчина, решил принять удар на себя, попытавшись взять Даришу на руки, в надежде, что та успокоится, почувствовав тепло отцовской ладони, но потерпел неудачу. Дочка вцепилась в мою блузку своими цепкими пальчиками так крепко, что от задуманного пришлось отказаться. «Она не хочет, чтобы вы уходили без нее!» Покосившись на вопящую кроху, проворчал Литополис. «Что?» — в три голоса воскликнули мы, причем бабуня даже закашлялась, поперхнувшись воздухом. «Я плохо ее понимаю. Глупенькая она еще. Не умеет правильно формировать мысли формы. Но девчушка чего-то боится». Мальчик шагнул ближе и, не скрывая любопытства, заглянул в раскрасневшееся личико. Да, так и есть, боится, что вы не вернетесь. Сказать, что мы удивились, это не сказать ничего. Потрясенно хлопая глазами, я открывала и закрывала рот, не понимая то ли плакать, то ли смеяться, как младенец, которому едва исполнился месяц, может чего-то бояться, причем настолько ясно, что это понял даже мальчишка одиннадцати лет. Ты ничего не путаешь, осторожно переспросил Бринар. «Я уже давно научился считывать эмоции и понимать, к какому объекту они относятся», — гордо задрав нос, заявил тот. «Думайте, почему я так спокойно сел с вами за один стол там, в трактире?» «И почему?» «Мне было действительно любопытно. Потому что знал, вы меня не обидите. Я видел вашу любовь друг к другу и искреннее желание мне помочь. А так бы не подошел к вашему столику и на пушечный выстрел. Кстати, если хотите, я вам тоже помогу». «Это как?» — настороженно уточнила я, все еще не веря в то, что мальчишка говорит правду. «Успокой Дару, вздохнул он. «А то уже в ушах звенит от ее воплей. Да и поторопиться бы нам не мешало. Я и так отсутствовал слишком долго». Переглянувшись с Эйденом и получив от него одобрительный кивок, я плюхнулась на стул, но не столько для того, чтобы Никосу было лучше видно малышку, сколько из-за дрожи в ногах. Правда, не забываю при этом внимательно наблюдать за действиями ребенка. «Не бойтесь», — коснувшись моей руки, доверительно зашептал Ник. «Я ее не обижу». И в тот же миг едва различимая волна спокойствия прошлась по телу, сметая нарастающую панику. «Вот, так уже лучше». «Обалдеть!» — только и смогла выдохнуть я. «Это что сейчас было? Как работают менталисты, я уже знала» но подобное управление эмоциями было для меня в новинку а вот так проворчал литополис я же не расспрашиваю как вы пользуетесь своей целительской силой а скажи ко мне хлопчик к какому роду племени ты относишься подозрительно спросила бабуля скрестив руки на груди знавала я одних опальных герцогов с подобными талантами сгинувших в окрестных болотах лет десять назад не твои ли родичи Не помню, как их там Марнолисы что ли или Марволисы запамятовала. Мальчик напрягся, его уши запылали маковым цветом, но упрямо вздернутый подбородок говорил о том, что даже если бабуля права, то он все равно не признается. Так надо успокоить девчонку или сами разберетесь. Проигнорировав вопрос, Ника задал встречный, стараясь увести разговор от опасной темы. Надо. Если ты все еще не передумал принимать от нас помощь, смягчилась я, тем более и без его признания мы скоро во всем разберемся, когда прибудем на место. Да и так ли важно, к какому роду относится этот ребенок? Что бы не сделали его родные, он за них точно не в ответе. Дариша успокоилась буквально через пару секунд, лишь стоило мальчишке прикоснуться к ее щечке. На губах обоих заиграли улыбки а через минуту в гостиной уже вовсю раздавалось довольное гуканье. Да, чудеса да и только. А ведь в том видении старого зазеркального артефакта именно этот дар Никаса помог моей девочке выжить в довольно сложной ситуации, о которой все это время я пыталась настойчиво забыть. «Нянькой подработать не пытался?» — беззлобно поинтересовалась бабуля, увлеченно наблюдая за детьми. «За тобой выстроилась бы очередь». «Я мужчина!» — скинув голову, обиженно заявил тот. «А мы подобными делами не занимаемся». «Ну да, ну да», — в своей неизменной манере протянула хранительница, тихо усмехнувшись. «А придется, судя по всему, лет так через восемнадцать». Последние слова она произнесла еле слышно, но я стояла довольно близко, поэтому разобрала без труда. Похоже, старушка, как и я, вспомнила о возможном будущем, которое свяжет Даришу и Никоса незримыми нитями судьбы, плетая в ковер жизни и их историю тоже. Но до тех далеких событий еще надо дожить, а пока стоит сосредоточиться на настоящем. Основательно перекусив перед дальней дорогой и покормив дочку, которая, нагулявшись, заснула крепким сном, мы вышли во двор, оставив дом на попечение хранительницы, дав ей слово, что к вечеру обязательно вернемся. День уже давно вступил в свои права, наполняя пространство пением птиц и ласковым теплым ветром, осторожно шелестевшим молодой листвой в кронах деревьев. За калиткой изредка слышались голоса прохожих, но они казались такими далекими, что совершенно не портили умиротворяющую природную симфонию этого места. «Пора!» произнес Дэн, вскидывая руку и создавая мерцающий портал, который должен был доставить нас в небольшую деревеньку, где, по словам Никаса, с людьми происходило нечто странное. Подробностей я не знала, как и лорд, поскольку мальчик уверял, что словами объяснять бесполезно. Все равно не поверим. А вот когда увидим своими глазами, в общем, проходя через портал, мы шагали в неизвестность. Причем все трое — Ведь Литополис отсутствовал целую неделю, а за это время в селении могло случиться все, что угодно. Нервировать мальчика подобными умозаключениями я не стала, ему и так не сладко, но была на стороже, чтобы встретить возможную опасность, так сказать, во всеоружии. Причем, судя по напряженной спине лорда, он думал точно так же. Портальный переход вывел нас на небольшую опушку, расположенную на вершине холма, ничем не отличавшуюся от множества других в этой местности. У подножия раскинулась небольшая деревенька, с виду вполне обычная, но так было только на первый взгляд, в чем мы успели убедиться, как только спустились по извилистой, едва заметной тропинке. Добротные дома, огороженные плетнями, тонули в тени фруктовых садов, говоря о хозяйственности местных жителей, как и упитанная живность, то и дело, попадавшееся нам на пути. Возле дворов, чуть в развалочку, важно вышагивали гуси, зорко поглядывая по сторонам. Неподалеку сновали куры в поисках червяков и паслись козы, неспешно пережевывая траву, буйно разросшуюся под кронами деревьев. И я даже немного расслабилась, поддавшись деревенскому очарованию, пока к нам навстречу не стали выходить сами селяне. «Осунувшиеся лица, странный блеск глаз, дерганые торопливое движения. Они не выказывали агрессию, но и доброжелательностью не отличались тоже. Такое ощущение, что в каждом из них источник неиссякаемой энергии», пробормотал задумчиво Эйден, который не позволяет им сидеть на одном месте. И это более чем странно. «С одной стороны, можно было бы порадоваться». Ведь селяне, судя по всему, не устают, но с другой. Такая нагрузка чужда человеческому организму, и это подтверждает одежда, которая висит на них, как на вешалках. «Да, за эту неделю все очень похудели», — ошеломленно выдохнул мальчик, тряхнув головой. «Хотя мог бы и догадаться, что будет именно так. Что ж, это еще раз доказывает, что я не зря обратился к вам за помощью. Идемте». Следуя за мальчиком, мы дошли до крайнего дома, отличавшегося от других разве что более скромной отделкой и отсутствием живности. Здесь не было ни резных наличников, ни черепицы на крыше, зато повсюду цвели цветы, пышным ковром укрывая землю. «Мы живем здесь с бабушкой», — пояснил Ник, немного замявшись на пороге. «И те странности, что стали происходить в селении, первыми начались у нас. Например...» спросила, надеясь услышать, с чего все началось. «Исходящее от тела свечение», — выпалил Ник и замолчал, ожидая нашу реакцию. «Свечение?» Мы с Бринаром переглянулись, и я заметила, что взгляд мужчины стал более настороженным и цепким. «Да», — кивнул Никас. «Я понимаю, вы мне не верите. Да и кто поверит в подобную чушь? Но это правда. При свете дня его не видно, но стоит зайти в темное помещение...» хотя дело даже не в свечении, а в том, что люди перестали спать. Организм напрочь отказывался находиться в состоянии покоя. Поначалу местные были в восторге. «Это же надо! Работаешь и не устаешь!» Даже благодарили бабушку за такое чудо, хотя она и уверяла их, что не имеет к этому никакого отношения. Но потом... Потом они оценили последствия и начали проявлять недовольство, догадалась я. «Именно...» подтвердил Ник. «Дело в том, что у здешних жителей нет магии. У всех. Кроме нас». «Именно поэтому вас выставили крайними», — закончил за него Бринар. «Кто бы сомневался?» «Подожди, но у нас ты спал довольно крепко», заметила я, искоса поглядывая за калитку, где стали собираться люди. «Как и все те ночи, которые провел вдали отсюда», — насупился мальчишка, толкнув дверь. Стоило только уйти из селения, и все встало на свои места. Сон вернулся, а вот свечение, наоборот, исчезло. Но я уверен, моя бабушка не имеет к этому никакого отношения, поэтому я отправился в путь, надеясь, что целители разберутся с происходящим. Ну или докажут местным, что мы к этому не причастны. Может, всему виной галлюциноген?» Переступая порог, я повернулась к Эйдену, вспомнив о нездоровом блеске глаз у селян. Мало ли с чем он мог попасть в организм местных. Смололи в муку вместе с пшеницей, например, а потом испекли хлеб, ну или мясо. «Не думаю», — мотнул головой мужчина. «Здесь кое-что другое, и, возможно, селяне не так, уж не так уж ошибаются, обвиняя магов. Вот только, похоже, вовсе не тех, кто на самом деле причастен к происходящему». От слов Бринара стало не по себе — Что, если кто-то намеренно накачивает селение энергией, преследуя некую цель? Вот только какую? Вряд ли причина в месте какого-нибудь вспыльчивого трудяги из соседней деревни. Уж слишком хлопотное это дело и требует больших вложений. Но тогда что? Ответа на этот вопрос у меня не было. В доме вкусно пахло свежеиспеченным хлебом, который обнаружился на столе под белой льняной салфеткой, украшенной вышивкой по краям. Занавешенное окно пропускало не очень много света, но его хватало, чтобы разглядеть обстановку в комнате и понять, что хозяйки здесь нет. «Бабушки нигде нет», — подтвердил мои подозрения встревоженный Никос, обшаривший все заколки в доме и даже заглянувший в шкаф, куда, на мой взгляд, старушка бы точно не полезла, — Но, судя по тому, что хлеб еще теплый, ушла она не так давно. Наблюдательности мальчику было не занимать. А если еще приплюсовать к этому умение правильно и четко выражать свои мысли, то сразу же вспоминается вопрос хранительницы о его семье. Обычные деревенские мальчики однозначно так не разговаривают. А это значит, что, вероятнее всего, уважаемая леди Агнеса оказалась права и на этот раз. Перед нами копальных герцогов». «Вот же! Час от часу не легче. Тогда вопрос о месте остается открытым. С опальными герцогами никогда не знаешь наперед, что в итоге стало причиной того или иного происшествия, поскольку, судя по всему, враги им положены по статусу и идут бонусом к титулу уже с самого рождения. Пока я, застыв столбом, размышляла о том, в какую переделку мы попали», Рейден на пару с мальчиком развел активную деятельность по поиску хозяйки этого дома. В итоге обнаружилось, что неприметная дверца, ведущая из сада в лес, оказалась открытой, причем, по заверениям Литополиса, это не могло быть случайностью. «Либо ей угрожали, и она попыталась скрыться», — размышлял по этому поводу лорд. «Что-то не очень похоже на правду, ведь когда мы пришли, селян рядом с домом не было». Либо старушка поняла причину происходящего и отправилась разбираться. «А в лес по грибы-ягоды не вариант?» — скептически фыркнула я. «Корзинка на месте!» — замотал головой Ник и упрямо вздернул подбородок. «Так что никаких грибов-ягод!» «Вот-вот, слушай, что тебе мужчины говорят!» Ободряюще улыбнулся Бринар и, подойдя ближе, шепнул на ухо, осторожно коснувшись руки «Не переживай, Ди, мы во всем разберемся, обещаю». Эх, его бы уверенность мне сейчас точно не помешала. Осторожно пробравшись по саду, не привлекая внимания селян, устроивших народное гуляние перед калиткой, мы вышли в лес. «Бабушка прошла здесь», — указав на сломанную ветку чистотела, в конце которой все еще выделялся млечный сок, произнес Литополис. «Да ты настоящий следопыт!» — хлопнув мальчишку по плечу, похвалил его Эйден — Значит, в лесу точно не пропадешь. Мне страшно, вдруг признался Ник, сжав кулаки и подняв на лорда растерянный взгляд, полный сомнения, что если с бабушкой что-то случилось. Ну, судя по ровному шагу и четкому следу, с ней все должно быть в порядке, постарался успокоить его лорд, за что я была ему очень признательна. Да, Ника сдержался молодцом, но он всего лишь ребенок, на которого свалилось слишком много проблем. «Давай я пойду первым, а ты будешь идти позади и охранять леди Дилайну», предложил Бринар, похоже, решив взять на себя роль проводника, освободив от этой сложной задачи мальчишку. «Тут и охранять-то не от кого», — нахмурился тот. Но если вы просите...» Это было сказано с таким облегчением, словно лорд разделил с ним непосильную ношу, давившую тяжким грузом на хрупкие детские плечи. «Да, прошу». Незаметно подмигнув, мне произнес Ден. Женщины, они же такие слабенькие и пугливые. Успорить я не стала, хотя с языка и рвалось возражение. Но что не сделаешь ради спокойствия ребенка? Даже притворишься слабенькой и пугливой. Хотя отчасти Ден был прав. Я действительно боялась. Вот только не за себя.